Глава тридцать шестая. Переночевали мы там же в троллячей таверне. Не родной замок, но тоже хорошо. Сытный ужин, бочка с горячей водой, чистая просто не мягкая постель. Пожалуй, три звезды этому заведению я бы поставил. Ну ладно, за эльфийк можно еще одну добавить, не жалко. Утром, кстати, Шагра возобновила старую традицию и принесла мне кауафий. «Не знаешь?» — спросил я, прихлебывая из чашки. «А как тролли как рутили? Братцы же страшные, как я на утро после камлания!» «О, и ничего вы не понимаете!» — захихикала Шагра. «Так объясни!» «Вы эльфов-мужчин видели?» «Ну да! Голодон со своей бандой у меня в подвале сидел, ничего особенного не заметил!» Это рыцари, а обычные эльфы — те еще манерные судари. Глазки подводят, пудрятся. Все из себя такие утонченные и возвышенные. Каждый день посиделки с арфами устраивают. И что? А тролли хоть и страшные, но мужественные и брутальные. Ну и к эльфийкам относятся с пиететом. «Комплименты все время говорят. Грубоватая правда, но от всей души. Опять же, никогда истерик не устраивают. В общем, бальзам для эльфийкиного сердца». «Эк, все запутано. И как эльфы не вымерли с такими-то отношениями?» Шагра усмехнулась. «А кто вам сказал, что они не вымирают?» «Эльфы-долгожители, по тысяче лет небо коптят, вот и кажется, что их много!» Я почесал в затылке и махнул рукой. «Не мои это проблемы, что там у эльфов с воспроизводством. Пусть сами об этом беспокоятся, а мне есть чем заняться. Пора было вставать, завтракать и ехать дальше». Через пару дней мы добрались до третьей заставы. Подъехали уже к вечеру и застыли от изумления. Двух башен у мини-замка не хватало. Ворота вынесло будто взрывом, а в стенах появились огромные дыры. Война? Светлая? Владыка, там кто-то ешь. Дым поднимает, ша. Заедем и посмотрим. Если что, навтыкаем по самой неболуй. Иж, замок они мой рушат. Горзакин попытался меня остановить, но я был немного в бешенстве. Кто вообще посмел напасть на мою заставу? Между прочим, у меня там светлый архимаг был в запасе. Не знаю зачем, но вдруг пригодится. Мы въехали боевым порядком через мост. Но где там враги? Ваня! Посреди двора мини-замка был накрыт богатый Дастархан. Лепёшки, фрукты, зелень, арбузы и дыни, оргские пироги и сороны табака. За ним сидели рядышком мумий со светлым архимагом, а рядом джин жарил шашлыки на большом мангале. «Ваня!» — мумий замахал мне руками. «Ты как раз вовремя! Мы здесь интереснейшие проблемы теоретической магии обсуждаем!» Архимаг кивнул с достоинством, качнулся и чуть не упал на бок. Хорошо, что его вовремя придержал мумий. Вижу, как вы обсуждаете. Ну, так. Мумий быстренько спрятал за пазуху фляжку. Магия такая наука сложная. Сам понимаешь, надо себя взбадривать. Сложнейшие же вопросы. Например. Что будет, если всепробивающее копье бросить в непробиваемый доспех, а? Да чего тут думать? Я сел напротив стариков и пожал плечами. Бумкнет знатно, и все. Мумии со светлым переглянулись и захихикали. Ясное дело, бумкнет. А насколько мага сил мощности? Какая зона поражения будет? Вот, серьезнейший вопрос. Покачав головой, я обернулся и дал знак оркам тоже подсаживаться к Дастархану. Еды на всю компанию хватит с избытком. А Сеню и приглашать не надо было. Он уже был здесь и отламывал ногу у Сорона-Табака. «Вай!» Джин у мангала радостно осклабился. «Хорошо! Много гостей! Радость в дом! Сейчас шашлык принесу!» Отщипнув кусок лепешки, я посмотрел на мумия. Тот как раз попытался вытащить флягу, но под моим взглядом осекся. «Деда, скажи, пожалуйста, что здесь произошло?» «Где?» Мумий принялся наигранно оглядываться. Все в порядке, ничего не случилось». «Это что?» Я пальцем указал на вырванные с корнем ворота. «И это...» Следом показал на снесенные башни и дыры в стенах. «Само развалилось!» — мумий сделал наивные глаза. «От старости, Ваня! Тут же древнее все, Так и норовит рухнуть! Буквально даже пальцем тронуть нельзя! Оп! И уже дырка! А выглядела, как стенка! Веришь? Не верю! Что я следы магии не чувствую?» «До сих пор в воздухе пахнет, аж дурно делается!» Мумии с архимагом потупились. «Случайно вышло! но ну, почти! Да, так все и было!» «Рассказывайте, сороны сизокрылые, как это произошло!» «Понимаешь!» — мумий поправил бинты на подбородке. «Я когда первый раз приехал, между нами возникло некоторое недопонимание!» Ого! Архимаг покачал головой. — Это я виноват. Думал, Гибиза хочет на меня напасть. Вот и шандарахнул со всей дури. — Нет, мы потом разобрались! — мумий хлопнул отшельника по плечу. — Сели, поговорили! — К фляжке приложились! — не удержался я. Мумий сокрушенно покачал головой. — Все бы тебе ерничать! Мы о высоком, о магии, а не о земных вещах! — Ага, верю, верю. — Нет, понятное дело, потом и по глотку сделали ради торжественности момента. Как же без этого? Но исключительно в оздоровительных дозах. — А башни чего рухнули? А стены? Все сами? — Так это мы заклинания проверяли. — Магия! Мумий многозначительно поднял палец, а отшельник часто закивал. требует эмпирического подтверждения он на той башне мы тестировали сферическую огнеглобулу чего фаербол говорю с увеличенной температурой на той башне каскадные огнеглобулы вообще красиво получилось а дырки волшебным перфоратором не муми отмахнулся — Это мы таракана пытались прибить. — А таракана вы откуда взяли? — Сделали, но сил не рассчитали. Вышел размером с сорона и убежал, зараза. Пришлось его магической мухобойкой. Я проследил взглядом серию дыр на стене. Он сбежал? Старики хором вздохнули. «Сбежал, сволочь! Большой такой, опрыткий, да еще и неприличные знаки нам лапками успевал показывать!» «Темные боги! Теперь у меня по лесам бегает магический таракан-переросток, умеющий ругаться жестами. Будем надеяться, что он не будет размножаться!» Я представил, как банда гигантских тараканов грабит караван с провизией и передернул плечами. «Ну, дают, маги пенсионного возраста! Удружили!» «Да ты не волнуйся, Ваня! Он сдохнет через пару дней!» Я скептически хмыкнул. «Таракан теплолюбивый!» — пояснил Архимаг. «Или в спячку впадет, или мигрирует на юг, где жарко!» «Угук!» Сеня толкнул меня в плечо и указал обгрызенной костью на крепостную стену. В одной из дыр маячила здоровенная тараканье голова и с завистью смотрела на Дастархан. Да уж, впал в спячку, называется. «Сеня, будь другом, разберись с насекомым!» «Угук!» — монстр вопросительно прикоснулся к рукоятке меча. Но я отрицательно покачал головой. «У меня сегодня хорошее настроение. Пусть уходит из наших земель». Направь его на какой-нибудь замок светлых. Пусть займет подвал и развлекается как может. С такой животиной они не справятся, если под мечи лезть не будет. Угук! Монстр ушел, затем вернулся, набрал с Достархана еды и снова ушел. Значит, будет кормить чудище. Добрый у меня монстр, отзывчивый. Так, я вернулся к мумию и отшельнику. С вами что делать? Такие разрушения чинить, гномов нанимать надо. Вы представляете, сколько это будет стоить? — Не надо! — светлый архимаг гордо вскинул голову. — Я приведу крепость в порядок с помощью магии. Дело несложное, только нудное. Через дюжину дней вы это место не узнаете. Я кивнул. Придется приехать сюда и проинспектировать ремонтные работы. — Угук! — Сеня вернулся, плюхнулся рядом и снова взялся за еду. Накормил? Угук! Отправил? Угук! Какой ты у нас добрый, однако. Сеня посмотрел на меня пронзительным взглядом, а затем жестами показал странное. Будто таракан и он сам похожи друг на друга. Я хотел задать ему вопрос, но он покачал головой и отвернулся. Ну, дружище монстр, ты даешь. Что за тайны скрываешь? Неужели ты вовсе не тот, кем кажешься? Ладно, с этим разберемся как-нибудь потом, раз ты не в настроении разговаривать. Все поели? Тогда поехали. Осталось всего ничего до калькуары. — Ваня! — попытался остановить меня мумий. — Давай здесь переночуем. Чего по темноте ездить? — Нет уж, хочу домой. — Ну, если хочешь... — протянул старик. — Только я через казну пойду. Уж извини, не в моем возрасте на сороне не трястись. Но Муми не торопился в Калькуару. Вместе с архимагом пошел проводить нас до ворот и помахал вслед ручкой. Готов поставить золотой, что он вернется в Калькуару далеко не сразу. Как он там говорил, проблемы теоретической магии. У них там еще полфляжки таких проблем. Только сегодня мне довелось увидеть, как величественно выглядит Калькуара ночью. Да, я летал с Клэр на ковре, но, наблюдая сверху, не видел всего великолепия. А вот когда подъезжаешь со стороны, темная лента канала, в которой отражаются огни, мощные стены над водой, подсвеченные магическими факелами разных цветов, И над всем этим громада замка, вознесшаяся под самое небо, полная пылающих звезд. Упасть и плакать. И если уж мне подступил комок к горлу, то орки были поражены до глубины души. «Крошата!» — хрипло выдохнул Харзакин. «Даже не представляла, в каком прекрасном месте живу!» — Шагра шмыгнула носом. «Поехали! Успеем еще налюбоваться!» Через полчаса мы подъехали к мосту через канал. Нас уже ждали почетный караул орков и скелетов. Вперед выступил урубука и опустился на колено. «Владыка, мы сохранили ваш жамок в челошке!» Я спрыгнул с сорона, поднял буку и крепко обнял. «Ни минуты не сомневался в тебе, дружище!» «Ужасно рад тебя видеть. Как ты?» Могучий генерал сперва опешил, а потом хлопнул меня по плечу. «Я хорошо. А вы, что ли, крепче, владыка?» «Ну, еще бы! Поездишь среди орков, наберешься всякого». «Да, мы такие!» Он надулся от гордости за свою родину. «У нас даже воздух шил, предает». Сопровождая меня в замок, Урубука шел рядом и рассказывал всякие мелочи, случившиеся без меня. «Бука!» — перебил я его. «Ты бы знал, какие легенды о тебе слагают на родине!» «Да? Какие?» «О, там о тебе настоящие сказки ходят! Будто ты один с огромным топором в руках перебил сотню эльфов, взял штурмом Кимнара». Сжег сотню кораблей, разбрасывая огонь из волшебного горшка. Пламя спалило твою руку, но ты уговорил темного бога сделать взамен неё железную. Советуешь владыке, как извести всех светлых на свете. Да! Урубука надулся от гордости. Я такой! Смотри, не лопни! Мне с трудом удалось сдержать смех, глядя на него. «Пусть рожка живают, вше потомки будут вспоминать меня, как великого героя!» Мы въехали в ворота Калькуары. Не успел я слезть с седла, как ко мне на шею бросилась Клэр. Я даже не успел заметить, откуда она появилась. Девушка обняла меня и прижалась к груди. «Ваня!» – прошептала она и прижалась еще сильнее. только сейчас я понял насколько соскучился запах ее волос голос тепло рук все это заставило сердце бешено стучать так что я даже на секунду задохнулся клэр я провел пальцами по ее щеке моя клэр наклонившись я поцеловал девушку темные боги как же долго меня не было дома ваня меня дернули за полу куртки пришлось оторваться от клэр и посмотреть вниз рядом стояла дитя тьмы и тянула ко мне руки привет темнышка я подхватил девочку и подбросил вверх к темному небу и ярким звездам она радостно запищала идемте я поставил дитя на землю и взял за руки ее и клэр посмотрим какие гостинцы мы привезли Скажу честно, в этот момент на меня накатило абсолютное счастье.